Глава 4. Я и моя эффективность. Как все успеть? Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. Генри Форд. Если отвлечься от вопросов экологии, экономического кризиса, глобального потепления и политических баталей, то какова самая большая проблема современного человека? Наверное, вы согласитесь, что это катастрофическая нехватка времени. Как же все успеть? Да и реально ли это? Человека нельзя ничему научить. Можно лишь помочь ему найти это в себе. Галилео Галилей. Всей работы не переделать. Это знакомо каждому, не так ли? Бесконечный поток дел на работе. Домашняя рутина, стопки купленных книг, до которых не доходят руки, кинопремьеры, на которые не можешь вырваться, театральные постановки, посмотреть которые только мечтаешь. И день за днем накапливаются усталость, отчаяние и слабая надежда. Вот будет отпуск, и тогда... Но и отпуск свой мы проводим как-то безалаберно. Мало у кого на самом деле получается отключиться от рабочих проблем и не только выспаться, но и прочитать те самые книги и посмотреть те самые фильмы. Наверняка многие пытались решить эти проблемы, увеличивая время на работу и отнимая его от ежедневного отдыха. Получилось? Конечно, нет. Потому что наши ресурсы не бесконечны и нагрузки вы способны выдержать ровно столько, сколько можете, а потом любая соломинка может стать последней, переломив спину верблюду. Что же делать? Эффективная деятельность — это выполнение правильных дел правильным образом. Для начала необходимо осознать, что всей работы в мире никогда не переделать, и что без вас мир продолжит свое существование. Не в каком-то экзистенциальном смысле, а в самом прямом. Каждому случалось тяжело болеть, с высокой температурой, головной болью, слабостью, из-за которой нет сил подняться с постели. Разве вы занимались тогда делами? Ходили в магазины, убирали квартиру, звонили сослуживцем, отчитывались перед начальством? Нет. Мир за окном рухнул и разбился на сотни осколков, тоже нет. Осознайте и согласитесь с этим, и груз на ваших плечах сразу станет немного легче. Будьте активны, не перекладывайте свою работу на чьи-то плечи. Человек говорит, парень, а вдруг кто-нибудь придет и мотивирует меня? Эй, а если он не появится? У вас должен быть лучший план у вас должна быть дисциплина джимрон слишком большой выбор знаете поговорку из двух зол выбирай меньшее а если выбор не между плохим и очень плохим а между хорошим и хорошим и если вариантов выбора отнюдь не два а десять сорок сто тысяча как ни странно Мы страдаем от того, что перед нами встал слишком большой выбор. Чего, спросите вы? Да всего. Сотовые связи, современные виды транспорта, с одной стороны, словно уменьшили нашу планету, на ней почти не осталось мест, куда нельзя при желании доехать, долететь или дозвониться. Интернет обеспечил нас бесконечными потоками информации. Но с другой стороны. Если у горожанина XIX века был выбор между книгой, общением с детьми и довольно редкими походами в театры, то выбор перед нами в десятки раз больше. Поэтому именно сегодня надо научиться правильно выбирать. Вот главная задача, если вы хотите все успевать. Задача выбора будет стоять перед вами каждый день, а значит... Надо научиться принимать решения не только правильно, но и быстро. Что же значит выбрать правильно? И как это сделать? Выбирать время значит экономить его. Фрэнсис Бэкон Мыслите ясно. По характеру люди все разные. Кто-то любит составлять графики и планы, а кто-то терпеть этого не может, считая пустой тратой времени. Но планирование — одно из важнейших условий успеха в нелегком деле повышения собственной эффективности. Поэтому разработать план все-таки придется. Одна из главных причин, по которой вы не успеваете выполнить задуманное — отсутствие четкого представления о том, чего вы, собственно, хотите добиться. Не пожалеете времени, сядьте и подумайте, что в вашей жизни является приоритетом. Какие задачи вы перед собой ставите? Верные помощники у вас прямо под рукой, бумага и ручка. Да, все так просто. Составьте письменный план, постарайтесь сформулировать все как можно точнее. Перечислите свои цели и расставьте их в нужном вам порядке. Задачи могут быть самыми разными. Сделать в квартире ремонт, добиться повышения по службе, переехать за город, научиться рисовать или фотографировать, выучить иностранный язык, научить ребенка плавать, все что угодно. Учеными давно доказано, что язык и мышление прочно связаны. Человек, который не умеет внятно изложить свои мысли, скорее всего и мыслить ясно и четко не умеет. А отсутствие четкого мышления — серьезное препятствие для действия. Кстати, это не врожденное свойство, а именно умение. И систематизировать мысли можно научиться. Кроме того, уже на этапе составления плана или графика ваш мозг включается в работу, начинает искать пути решения, а значит, планирование совсем не пустая трата времени. Сон не способствует отдыху головного мозга. Мозг отдыхает, переключаясь с одного вида деятельности на другой. Сон же необходим для восстановления физических сил. Хуже уже не будет. Или будет. Одни люди живут по правилу. Сначала надо сделать все самое трудное и неприятное. В этом есть определенный резон. Если с утра пораньше одолеть самое неприятное дело, то весь остальной день оно не будет преследовать вас и напоминать о себе. Вы почувствуете облегчение, организм выбросит в кровь эндорфины, гормоны счастья, ваша самооценка возрастет, вы станете себя уважать. И все это прекрасно. Но сами знаете, как часто происходит в жизни. Стоит сказать, что хуже не будет, глядь, стало еще хуже. Люди другого типа придерживаются правила от простого к сложному. Многие психологи советуют, если вам не хватает уверенности в себе, начните с такого дела, в котором вы непременно добьетесь успеха. Это укрепит волю, опять-таки повысит самооценку и, конечно же, усилит мотивацию. Постепенно наращивая сложность выполняемой работы, вы действуете по тому же принципу, что и спортсмены в тренажерном зале. И в этом тоже есть своя логика. Я предпочел бы получать доход от 1% усилий 100 человек, чем от 100% своих собственных усилий. Джон Рокфеллер. Выбор, опять выбор. И опять он только за вами. Ориентируйтесь на собственный склад характера. Деловым людям с высокой мотивацией проще соблюдать первое правило. Не очень уверенным в себя привыкшим действовать методично, но не спешно, второе. Главное, чтобы способ действия приносил вам удовольствие. Есть два типа людей — рационалы и иррационалы. Их соотношение на планете Земля в процентном выражении составляет приблизительно 49 к 51%. Рационалы — последовательные, систематичные и организованные. Иррационалы — спонтанные, импульсивные и гибкие в нестандартных ситуациях. Признаки рационала. Любит составлять четкий план, разбитый на подробные подпункты. Работоспособен почти независимо от эмоционального настроя. Ощущает себя комфортно, максимально контролируя ситуацию. Признаки иррационала. Стремится преуспеть в самых разных областях. Сильно зависит от настроения. Оно влияет на выбор деятельности в данный момент. Любит работу в форме игры. Однообразие и монотонность угнетают его. Заглянем за горизонт. Как уже выяснилось, всего успеть нельзя. Время обогнать невозможно. Нужны списки задач, планы действий и четкое осознание приоритетов при их выполнении. А как понять, что приоритетно в данный момент вашей жизни? Помните басню простой козу и муравья? Делаем выводы, учимся смотреть вперед и строить далеко идущие планы. Каким бы приземленным ни казался вам муравей? Согласитесь, он то себе цели поставил, и чего хотел добился. Почему же так важно ставить цель видеть перспективу? Потому что это помогает решить, какие дела важны для вас в данный момент и какое именно решение приведет вас к желанной цели. Допустим, вам нелегко отказаться от покупки очередной безделушки для украшения дома. А если вспомнить, что ваша семья запланировала купить новый холодильник, стало легче, правда? Или, например, трудно сняться с места и переехать из-за работы в другой город, оставляя все привычное и родное, квартиру, друзей, развлечения. А если вспомнить, что 2-3 года в чужом городе принесут вам существенное повышение квалификации, должности и зарплаты? Принять решение легче, не так ли? Сейчас или потом? Оказывается, отказаться от чего-либо — это тоже искусство. Нас воспитывали добрыми и отзывчивыми людьми, не умеющими говорить «нет». Однако у жизни свой взгляд на вещи, и умение отказывать просто необходимо освоить. Безумие — это делать одно и то же и каждый раз ожидать разного результата. Альберт Эйнштейн. Дело не в том, чтобы пренебрежительно отказывать всем и вся, не тратить время на добрые дела и вообще стать жестким сухарем. В первую очередь, научитесь говорить «нет» себе, своему безделью, пессимизму, неуверенности, но и чрезмерной душевной широте тоже. Вспомните, бывало ли, что, помогая другим, вы в определенной степени обделяли свою семью? Скорее всего, да. Если это время от времени случается, не беда, но если это система, то ее надо менять. Кто избирает между умом и красотой, тот должен взять красивую своей дамой сердце, а умную — своей женой. Педро де ла Барка. А самое главное, для повышения собственной эффективности надо научиться говорить это волшебное слово бесконечным делам. К сожалению, большинство из нас откладывают дела неосознанно. Просто так получается, и все. Но где гарантия, что вы отложили что-то маловажное или даже ненужное? А если решение именно этого вопроса и в данный момент определит вашу судьбу на несколько лет вперед? Чтобы избежать подобной ошибки, определяйте ценность текущих дел, исходя из своих приоритетов. Вы научный сотрудник и должны быть в курсе новейших разработок и тем, проходящих конференций. Тогда ваш приоритет — профильная литература, а не билетристика или телевизор. Живете за городом и работаете на земле? Тогда ваш приоритет — на светлое время суток, полив, прополка, посадка или уборка урожая, а чтение можно отложить на потом. А еще попробуйте откладывать на очень далекое потом занятия, бессмысленно пожирающие наше время. Например, Беспрерывное посещение социальных сетей и просмотр всех подряд телевизионных программ. Вы не поверите, сколько времени у вас освободится. Есть всего одна вещь, которой человек может полностью управлять. Это его собственное отношение к жизни. Наполеон Хилл. Решил? Делай. И еще одна важная деталь. Определившись с целями и задачами, не откладывайте их выполнение. Если вы потратили время и составили сначала список дел, а потом и план их выполнения, и максимально подробный, для вас не составит труда сделать первый шаг, ведь вы его уже запланировали. С психологической точки зрения это очень важно. Человеку свойственно получать удовольствие от выполненной работы, особенно если он посвящает себя любимому делу. А если у вас это еще не так, то наверняка вы внесли в свой план пункт сменить место работы. Продвигаясь вперед, пусть и небольшими шагами, мы получаем порцию гормонов радости от успеха, постоянно сами себя мотивируем и награждаем. Не жалейте времени на повышение квалификации. Любая учеба всегда на пользу не только работе, но и просто вашему мозгу. Она поддерживает его в тонусе и не дает преждевременно состариться. Хотите создать себе жизнь, в которой будете все успевать? Не откладывайте ее на завтра. Кто работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги. Джон Рокфеллер